Глава 1. Сегодня суббота. Значит, на завтрак подадут мою любимую картофельную запеканку с тмином, копчёным лососем и тонкими ломтиками соленого огурца. Ты, Ромыч, по жизни большой везунчик, часто повторяет Петруша. Этот Дылда, мой сосед по этажу и главный хранитель местных традиций. Мы страдали, а кое-кто пришел на готовенько. В темные времена, которых я тут не застал. И в субботу И во все другие дни недели по утрам давали одно и то же: макароны течьственные, калибра 762. Их варили здесь же, в кухонной пристройке к административному флигелю, а потом развозили по всем больничным корпусам. Чтобы сэкономить на бензине, вместо автомобиля пользовались телегой с лошадью по имени Глафира. Сразу после славной революции 4 декабря Всю долларовую заначку на в подвале у пера вицемера Москвы широким жестом перепасовали бюджет городской медицины. Денег оказалось избыток. Нашей шиклинки хватило на евроремонт, ежедневную еду из кулинарии и электромобиль. В лафире, как ветерану труда, сохранили кормежку, однако без работы лошадь быстро обветшала и умерла от тоски. Беднягу кремировали коробку с прахом торжественно закопали в центре клуба даже притащили откуда-то огромного чугунного пегаса выкрашенного серебрянкой и водрузили его сверху это было уже при мне гласиружая но прогресс не остановить россия идет вперед, и пропущение времени смерти подобно сказал на похоронах лошади все тот же петруш хранитель местных традиций закончил один курс из твк мгу а затем лет 20 поработал в подмосковной школе истопняком. крышу у него. Поехал на Петре I. Прочитав отчёски уйму книг, Петруша в какой-то момент резко ощутил себя царем реформатором и в этом качестве угодил в лечебницу. Когда я прибыл сюда, он уже был старожилом корпуса. В день нашей первой встречи у него ныла поясница, из-за чего царь пребывал в депрессии. По Поцоканив, шевеля усиками, он дважды обложил старшую медсестру Софью Алексеевну малым морским загибом, а мне пообещал обрить бороду. тронишь, в лоб получишь, вежливо отвесил я ему. Не ты ее растил, и тебе брить. Так мы познакомились и позже сдружились. Император оказался добродушным занудой. Он знал уми фактов из истории XVIII века и мог поддерживать беседу о чём угодно. Нельзя было только говорить о моменчиках. Царь сразу же начинал бронить окаянного Алексашку за то, что он присвоил себе княжеское имя и теперь гребет бабло, снимаясь в кино. а своего государя, между прочим, этот минхерц не навестил ни разу. Не дуг Петруши, всерьез обострялся лишь в полнолуние. Все дни он ломился в запертую дверь кладовки с противопожарным инвентарем, Срочно требуя себе топор, прорубить куда-нибудь окно. Ему выдавали дополнительные таблетки, и Петруша успокаивался. Кстати о таблетках. Скоро и мне принесут ежедневную порцию пилюль пластиковом в пластиковом стакане. Зюленький и Ленюм Голубенький в и беленький донграндоксин. Весы у меня в мозгу не шевелились уже полгода, но рисковать обретенным покоем я не хотел. В моём тихушном корпусе публика жила безобидно: аутизм и тяжёлые формы астении плюс петрушина мании величия. А вот в соседнем с в палате мужщины в всего 20 метров от нас, неделю назад заселили двух маниаков, бывших тюремных надзирателей. Санитар Володя говорил, что эти двое здесь ненадолго, скоро их признают виняем и вернут в тюрьму, где обоим им и место. Но что? Если это скоро растянется на месяц, Петруша плохо переносит бытовых маяков, даже на расстоянии. Когда он нервничает, тонкие душевные вибрации царя-реформатора передаются и мне. Кончится тем, что в ближайшее полнолуние я присоединюсь к Петруше в поисках топора, будем ломиться вместе. Пусть и мне тоже выписывают двойную дозу. Ромыч: "Эй, Ромыч, ну вот, легок на помине. Как назло, мы с царём в противофазе. Когда мне хочется еще поваляться, император жаждет общения. И почему в эпоху Петра Первого не знали, что такое приватность. Я отвернулся к стене, делая вид, что сплю, накрылся одеялом, фальшиво всхрапно. куда-то. От его величества не спрячешься. Он зудит уже прямо над духом". Ромыч: Выгляни, все посетитель сидит в гостевой и говорит, что по делу. Чего-чего? Посетитель с ума сошли. Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня? За полгода никто не навещал мирного психа, и сейчас он никого не ждет. Оставьте покой человека, у которого мозги набекрень. ветре. Мне ничего не надо, кроме субботней запеканки. Сладкое состояние полубодрствования растаяло. но мне по-прежнему не хотелось ни с кем делись мое утро. Я вылез из-под одеяла, допослек зевнул и сел на кровать. Петруш, всадник ты медный, выручай, попросил я царя. Ступай в гостевую и соври, что меня не нашел. Или скажи, что я в отключке и вернусь только через неделю. Скажи, короче, все, что захочешь, пригрози ему царским скипетром. Назначил всенод или в сенат, а лучше сразу посланником в Амстердам. Главное, чтобы он свалил. Император печально вздохнул и помотал головой. Не сработает. Я его Ромыч, как увидел, в момент срисовал. Он вроде песик Толстого, только покрепче, не мордатый и воспантов. Знаю эту породу, такие не уходят. Долгие задушевные беседы с царём помогли мне выучить список его приближенных. Насколько я помню, граф Петр Андреевич Толстой при своем тёске возглавлял тайную канцелярию. Странно, это подумал я. У Петруши прекрасная интуиция. Она бы не ошибается. Однако и гостей из ФСБ тут быть не может. Вероятно, император угадал сам типаж службиста, но не конкретную службу. За последние 300 лет число секретных ведомств на Руси ох как сильно приросло. Ладно, погляжу, кто мне испортил в субботу.